7. Молодой, сияющий, розовощекий, с ног до головы одетый в хаки, Вольф появился минут через сорок. На рукаве Андрея Андреевича красовалась повязка с русской свастикой. Он нерешительно потопал грубыми солдатскими ботинками и снял с головы военную шапочку. «Шалом!» — сам не зная зачем, брякнул я. В ответ на мой добродушный кивок рука Вольфа, неуверенно, дернулась к потолку. Ладонь зацепила низкий стеклянный абажур. Абажур жалобно запел. Приготовленная хайль застряла в горле подростка. Он только открыл рот и посмотрел на меня обиженно. «Понятно», — вздохнул Йоффе. «Если уже вошел в образ, то хрен ты из него выйдешь». Физик притворил дверь и знаком пригласил всех вернуться в комнату. — А придется, придется, Андрюша, тебе из образа выходить. Садись. Он указал рукою на стул. — Сядь и выслушай меня. Афанасий сказал себе, что он не монах, и он больше не монах. «Мне тоже нелегко было признаться, что никакой водородной бомбы я не изобретал, а вместо этого последние тридцать лет сраные унитазы в квартирах граждан ворочил Очень трудно, очень стыдно, но я признал». Он сделал торжественную паузу и продолжил. «Ты не настоящий фашист. У тебя зуба не хватает во рту». «Ты же знаешь, Андрюша, в СС без зуба не берут!» «И свастика, черти что! Разве бывают такие свастики?» Подросток опустил голову. Щеки его чуть порозовели. «Согласен, это так!» — заикаясь, признал он. «Свастика неправильная, русская!» Румянец на щеках подростка сделался еще сильнее. Но другой-то нет. И зуба тоже нет. Оттягивая пальцем нижнюю толстую губу, он умоляюще смотрел почему-то на меня. Где же другую взять? Запахивая занавеси, я увидел, что пьяный все еще лежит в песочнице. Не ушел. Был тихий вечер. Йоффе погасил люстру, и наш скромный ужин освещал только торшер с желтыми грязными абажурами. Все-таки за месяцы, проведенные в больнице, мы здорово прикипели друг к другу. Такие разные. Мы сидели за столом и молча ели жареную картошку. Наверное, впервые в нашей общей жизни это был ужин без транквилизаторов, и за спиной не стояли санитары с дубинками. Потом, отодвигая пустую вылизанную до блеска тарелку, Вольф спросил, — Афанасий, ты правда не монах больше? Голос у подростка был слабый. Я не ответил. Я даже не посмотрел на него. Фильм ужасов закончился. Проехали частой лестницей, снизу вверх белые титры, и на экране замелькали, бесшумно сменяя друг друга, лица будущих президентов. Картошка немножечко пережарилась, и во рту у меня горчило, хрустели угольки. «Лозунги!» Сменяющие известные лица были совершенно идентичны по содержанию и отличались друг от друга только цветом и величиной предвыборных шрифтов. Зеленые, синие, черные, красные буквы, триколор, кумач, опять триколор. В каком-то счастливом отупении я смотрел на экран, не отрываясь, и проглатывал все до конца, до последней угольной крошки. «Афанасий, ты правда это?» — повторил свой вопрос настырный подросток. «Ты правда определился уже?» Йоффе позвенел вилкой по краю тарелки «Тоже мне рефери». Юный фашист тяжело вздохнул и выплеснул в свой стакан остаток коньяка. «Зачем?» — он спрашивает он не имеет права сосунок меня об этом спрашивать вяло размышлял я с завистью поглядывая на коньяк в чужом стакане и добивая картошку не неважно кто я на самом деле важно что я говорю важно на кого укажу пальцем важно кого ударю по зубам а кого нет важно в какую сторону побегу с какой скоростью и в какой компании Важно, что я делаю, под каким флагом крещусь, какое имеет значение, что я думаю о себе, что у меня в голове. То, что в голове и в душе, — это интимно, это личное дело каждого. Не желая встречаться взглядом с юным эсэсовцем, я смотрел только на голубой экран. Теперь экран заполняло красивое женское лицо. Неужели еще один кандидат в президенты? Йоффе закричал так, что Вольф подавился коньяком и чуть не уронил пустой стакан. «Звук!» Михаил Михайлович сам наклонился и повернул регулятор. Телевизор громко загудел. «Никакого текста, никакой музыки, минута молчания!» И только теперь я сообразил, что женское лицо на экране заключено в черную траурную рамку. Я смотрел и не мог понять, где, когда я видел уже эту миловидную женщину с большими глазами. Черно-белое фото постояло несколько мгновений и пропало. На экране возник диктор. Фон за диктором небесно-голубой, ровный, как небо. Костюм на дикторе черный, блестящий. Диктор поправил двумя пальцами галстук и произнес с печальным пафосом «Сегодня гибнут не только политики и предприниматели, гибнут и наши коллеги-журналисты». Вольф осторожно поставил стакан на стол, подвинул от края. Арине Михайловне Глазьевой было 42 года. Остались сиротами... Двое малолетних детей. Только теперь я вспомнил, где видел это лицо. Я видел его на маленьком фото, вклеенном в чужую историю болезни. Мне стало холодно. Осталась незавершенная работа, продолжал печально диктор. Нередко рискуя жизнью, Арина Глазьева вела репортажи из горячих точек. Самой передовой, и кавказская пуля не задела ее, она вернулась. В глазах диктора, как и в моих собственных глазах, стояли слезы, а вот теперь рука наемного убийцы. Нажимом длинных желтых пальцев Михаил Михайлович выключил звук. Он отвернулся от телевизора и некоторое время сидел неподвижно. Я знал, что он скажет. И Вольф знал. Но сказать это должен был именно он. «Видишь, как?» Голос Йоффе был в сто крат печальнее голоса диктора, хотя глаза изобретателя водородной бомбы и оставались сухими. «Видишь, как?» — повторил он. Теперь настолько трое осталось. Он повернулся к Вольфу. «Так что давай, договоримся, Андрюш» ты больше не будешь задавать идиотских вопросов. И если тебе очень нравится Адольф Гитлер, ты будешь держать его внутри, за семью печатями, тайно.